Непрерывный поток. «Открой мне!» Сейчас час ночи, и голос в домофоне — это голос Звевы. Я растерянно смотрю на трубку у меня в руках, а затем нажимаю на ней кнопку, чтобы открыть дверь. Что могло случиться? Я выскакиваю на площадку и слышу ее шаги несколькими этажами ниже. Она только что вызвала лифт. Я свешиваюсь в лестничный пролет, и мне удается разглядеть ручонку внука, схватившуюся за перила. Хотя в моей голове за эти несколько секунд пронеслось множество разных вариантов, я все-таки не в состоянии представить себе какую-то одну вескую причину, по которой моя дочь могла бы явиться ко мне посреди ночи, если только она не решила сбежать из дома». «Начиная с определенного возраста, если ты приходишь ночевать в родительский дом, то случаев может быть только два. Или твоих родителей больше нет, или твоя жизнь летит в тартарары. И поскольку себя покойником я еще не считаю, то склоняюсь скорее ко второму варианту. Только ни о чем меня не спрашивай», — выпаливает она, едва открывается дверь лифта. Я до поры до времени прикусываю язык, на кончике которого уже вертелся вопрос. И все-таки нет, дорогая звева, так будет слишком просто. Ты заявляешься ко мне в такое время с заспанным, ничего не понимающим сыном, и еще позволяешь себе отказываться отвечать на мои вопросы. Но все это, разумеется, я говорю про себя. Поцеловав щечку Федерика и забрав у Звевы небольшую дорожную сумку, которую она несет с собой, Я вслед за ними прохожу в квартиру. Она стягивает с себя куртку и поворачивается ко мне лицом. Теперь, наконец-то, она мне скажет, что же все-таки произошло. «Где мы можем лечь спать?» — вместо этого спрашивает она. Прежде чем ответить, я окидываю ее внимательным взглядом. Ее глаза опухли от слез, волосы растрепаны, рот приоткрыт. Похоже, у нее выдался не самый приятный вечер. Я смотрю на внука, у которого глаза слипаются на ходу, и испытываю к нему огромную жалость. Судя по всему, его выдернули из постели. Ему пришлось стать свидетелем очередной родительской ссоры, а теперь его притащили в дом к его старому деду, где нет ни отца, ни своей комнаты, ни своих игрушек. «Вы можете издеваться друг над другом сколько угодно, ты и твой муженек, — думаю я». Только оставьте в покое Федерика, Пусть он растет, не зная о вашей ненависти. Избавьте его от терзающих вас сожалений. Спрячьте от него ваши взгляды, в которых нет любви друг к другу. А если у вас уж совсем никак не получается, тогда бросайте друг друга. Ребенок, растущий в неполной семье, может и станет со временем неуверенным в себе взрослым, недополучившим внимания в детстве». Но тот, кто растет среди жестокости и ненависти, никогда не научится любить. И нет страшнее вреда, который способен нанести ребенку родитель. Вы можете устроиться в моей комнате. Предлагаю я сухим тоном. А ты? Я сплю очень мало и плохо, так что мне вполне хватит дивана. Она берет мальчика на руки и идет с ним в мою комнату. Я приношу ей чемодан и вижу, как она, уложив Федерика на постель, нервными движениями рук пытается снять с него ботинки. Я подхожу к ней и, не сказав ни слова, отстраняю ее и занимаю ее место. Тогда Звева достает детскую пижаму и бросает ее на постель. А потом берет что-то из небольшой сумки, стоящей у нее в ногах, и исчезает в ванной. Мы остаемся в комнате вдвоем с внуком. Он уже крепко спит, и мне бы тоже хотелось последовать его примеру. Я хорошенько укрываю его, затем вытаскиваю из шкафа старую подушку, неизвестно сколько времени не встречавшуюся с лицом человека, и несу ее к себе на диван, где уже лежит одеяло. Я забираюсь под него и выключаю свет. Хотя знаю, что глаз не смогу сомкнуть, я слишком нервничаю. Несколько минут спустя Звева выходит из ванной и скрывается в комнате. Я слышу, как она выдвигает ящики и что-то шепчет Федерико, пока скрипнувшие пружины не возвещают мне, что она наконец легла. Странно, это же моя дочь. Та женщина, которой я в свое время менял подгузники, мыл попу, И утирал слезы. И тем не менее я ощущаю такую неловкость, как если бы моя жизнь подверглась вторжению какой-то незнакомки. Ведь близость между людьми создается не кровными узами, а совместным проживанием. На расстоянии даже родная мать со временем становится чуть более чужой. «Ты спишь?» Вздрогнув, я поднимаю голову и различаю в дверях ее силуэт. В темноте мне не удается разглядеть ее лицо, но я уверен, что рот ее кривит гримаса раскаяния, как всегда с ней бывало, когда она была маленькой и ей случалось что-нибудь натворить. Я помню, как однажды, пытаясь вскарабкаться на буфет, она уронила все тарелки из сервиза моей тещи. Катерина начала вопить, так что Звева прибежала ко мне, и на лице ее красовалась та же самая гримаска, что и сегодня ночью. Каждый раз, когда мать на нее кричала, она бежала искать у меня защиты в полной уверенности, что ее найдет. Я никогда не умел достоверно изображать роль строгого родителя. У меня не получалось выглядеть естественно. И после пары фраз я разражался хохотом, а Звева начинала смеяться вслед за мной. Тут появлялась Катерина и называла меня безответственным. Она была убеждена, что я испорчу жизнь моим детям, позволяя им расти без уважения к родительскому авторитету. Что ж, у меня у самого был властный отец, который требовал уважения к своему авторитету, и я не вырос лучше, чем Звева и Данта. Нет, я не сплю. Отвечаю я сухо. Мне не удается скрыть злость на ее вечное молчание. Катерина была такой же. Она была способна не раскрывать рта целыми часами, днями или даже неделями, ожидая, пока ее обида улетучится. Поначалу мне казалось, что я сойду с ума от мысли, что я не способен снизить напряжение между нами и что я должен как-то с этим жить — Но позже я научился не обращать внимания, в том числе и на то, что она часто злится. Не хочется пороть чушь, но я искренне полагаю, что ее болезнь в своем развитии подпитывалась подавляемой ею энергией. Моя жена каждый день проглатывала свои обиды. Звева садится на краешек дивана и молча глядит на меня. Даже теперь, когда она так близко, мне не удается заглянуть ей в глаза». «Мне очень жаль», — произносит она. «Я знаю, что свалилось тебе как снег на голову, без всяких объяснений. Но, по правде говоря, я просто боюсь, что ты меня осудишь». «Машинально я делаю первое, что приходит мне в голову. Протягиваю в темноте руку к ее лицу. Уже целую вечность мне не доводилось этого делать. И действительно...» От растерянности Звева почти готова отпрянуть, но потом подставляет щеку под мою руку. И спустя пару мгновений кожа моей ладони ощущает ее слезы, как случалось когда-то давно. В те времена я большим пальцем руки успевал унять ее плач, прежде чем слезы прочертили бы дорожки у нее на щеках. Не знаю, сколько уже времени ты вот так не гладил меня по щеке. На самом деле, я ведь не дотрагиваюсь до тебя по-настоящему. Возражаю я. Ядра наших атомов никогда не соприкасаются, у них это не получится. Ничто, ничего не может коснуться. Что ты такое говоришь? Не знаю, я такое слышал в каком-то документальном фильме, но я не особо все понял. Она улыбается. «Ты смотришь слишком много документальных фильмов». «Вполне возможно. Но это единственная вещь, которая все еще возбуждает у меня любопытство. А любопытство позволяет мне удовлетворять мое непомерное тщеславие». Звева широко улыбается, и я вместе с ней. «Потом мы снова становимся серьезными и какое-то время храним молчание, пока она, наконец, не восклицает». Мы поругались с Диего. Мне кажется, он что-то подозревает. Я вздыхаю. Подозрение — последняя деталь при разрыве отношений. Когда доходит до этого, слишком многое уже потеряно, чего не вернуть. Ты его больше не любишь? Я не знаю. Это означает нет. Для тебя не существует никаких промежуточных вариантов, никаких обходных путей, правда? — Обходные пути нужны, чтобы избежать верной дороги, напрямую ведущей тебя туда, куда тебе хочется и куда нужно идти. Люди, мастера, ходить кругами, лишь бы не прийти к цели, которая их страшит. — В последнее время ты что-то полюбил философствовать, — иронически замечает она. Тут дело не в философствовании. Просто возраст помогает тебе смириться с не слишком приятными истинами. Если ты больше не любишь мужа, ты должна оставить его. Не ради себя, ради Федерика. Иначе все его детство будет отравлено вашими сценами и твоим недовольством. Мне очень жаль. Я пытался не вмешиваться. Но теперь я чувствую необходимость сказать тебе, что я думаю. «Решись сделать свой выбор». «Не поступай, как я и как все остальные. Ты даже не представляешь, сколько пар продолжают быть вместе лишь из-за нежелания выбора». Она отстраняется от моей ласкающей ее щеку руки, упирается локтями в колени и закрывает лицо руками. Потом начинает раскачиваться из стороны в сторону, как делала Катерина, когда чувствовала себя в ловушке. «У меня вырывается смешок». Обернувшись, звева смотрит на меня с недоумением. Нет, ничего ты. Просто очень похожа на мать. Она тоже часто так качалась. Я этого не помню. Ну, обычно матери стараются скрыть от детей, когда им тяжело. Эта фраза сразу гасит слабый отблеск радости, едва озаривший ее лицо. Ты думаешь, я неправильно веду себя с Федерика? Это так? быстро спрашивает она. «Да, признаюсь я. Но, кроме того, я полагаю, что это нормально, и что тут уж никто ничего поделать не может. Я неправильно вел себя с тобой, ты с ним, а он будет неправильно вести себя со своими детьми». Кажется, это ее успокоило, так что мы еще какое-то время сохраняем молчание, и только наше дыхание то в унисон, то в разнобой нарушает ночную тишину» как бывало когда-то, много лет назад. И снова первой заговаривает она. «Почему ты не перейдешь спать туда?» «Куда?» «На вашу с мамой кровать в спальню». «Нам всем будет там тесно». «Да и наплевать». «Мне тут нормально. Не волнуйся за меня». «По правде говоря, я волновалась за себя». Я с удивлением смотрю на нее. Тогда она поднимает брови и продолжает... «Просто мне очень грустно спать в той кровати». «Да, точно. Я об этом не подумал. Люди всегда оставляют частичку себя в тех вещах, которыми они пользовались в течение жизни. Забравшись под одеяло, Звева обнаружила там свою мать. «Ну хорошо, тогда я приду, чтобы тебе не было грустно. Поспешно обещаю я. Но я предупреждаю, я постоянно верчусь и храплю, как свинья». Она смеется, помогая мне подняться. Мы забираемся под одеяло по обе стороны от спящего Федерика, и потом Звева, перед тем, как погасить свет, внимательно смотрит на меня и шепчет. — Спасибо, пап. — Да брось, было бы за что. Когда в комнате воцаряется тьма, я остаюсь один на один с моими мыслями, И лежу, уставившись в потолок, расчерченный полосками света, пробивающегося из-за занавесок. И впервые, за и не вспомнить уже сколько времени, я чувствую, что мне необыкновенно хорошо. Я поворачиваюсь, рассматриваю Федерика, который спит на спине с открытым ртом. Звева же отвернулась в другую сторону, но я все равно могу слышать ее дыхание и поэтому я непроизвольно возвращаюсь мыслями к тому времени, когда эта она, маленькая, лежала посередине кровати, а ее мать была той, что поворачивалась ко мне спиной. Прошло сорок лет, и все же кажется, что история повторяется, будто всегда разный, но один и тот же непрерывный поток. То, какие мы сейчас, исчезнет вместе с нашим телом но то, какими мы были, навсегда останется в чертах наших близких. Мне кажется, что в Звеве я нахожу что-то от Катерины, точно так же, как в какой-то момент я различил в лице моей матери черты деда. Кто знает, а вдруг в один прекрасный день я и сам тоже проявлюсь благодаря какому-нибудь жесту, выражению или улыбке моей дочери». И кто знает, чьи глаза смогут это заметить.